От автора. Все персонажи фарфоровых куколок, кроме Чарли Лоу, Уолтона Биггерстаффа, Дэвида Баттлера, дуэта Минка Линг, Дороти Той, Ли Мортимера, Тома Бола и Эда Салливана, вымышленные. Чтобы их придумать, я выслушала множество историй об эпохе китайско-американских ночных клубов. Я бы хотела в первую очередь поблагодарить Джоди Лонг дочь Ларри и Тру Ди Лонг, артистов, выступавших в ночном клубе, Майкла Чинга, сына Ларри Чинга, китайского Фрэнка Синатра, который в жизни намного приятнее, чем тот, кто описан в романе «Нелли Лью», танцовщицу запретного города Джойс Нарлок, мать которой Бетти Вонг танцевала в китайских куколках, а потом перебралась в запретный город, где вышла замуж за Чарли Лоу, Их рассказы о закулисной жизни и документальная повесть «Джоди. Длинная история, рассказанная кратко» дали мне возможность взглянуть на эти клубы глазами ребенка. Благодаря им я получила представление о кочевой жизни китайского рагу. В 2011-2012 годах я познакомилась с 88-летней Труди Лонг, рассказавшей мне о жизни в лагере для интернированных и о том, как Ли Мортимер оплатил ее приезд в Нью-Йорк. Восьмидесяти восьмилетняя Майта Айнсинг поведала мне о своей детской любви ко всему блестящему и о танце в костюме из обезьяньего меха. Бэри Онг Том, которой к тому времени исполнилось 93, рассказала о путешествии из Аризоны в Калифорнию, где она стала одной из восьмерых танцовщиц, а 92-летняя Дороти Той, первая и единственная китайская Джинджер Роджерс заставляла меня смеяться над своими проделками. Я считаю, что мне удивительно повезло и было несказанно лестно познакомиться с этими потрясающими, вдохновляющими, отважными, веселыми, полными жизненной силы женщинами. Я бы не смогла познакомиться и поговорить с Дороти Мэй или Май Тай, если бы не помощь замечательных женщин, некогда танцевавших в запретном городе и в китайских куколках, и гастролировавших с труппой Гранд-Авеню Фолис, Пэт Чин, Лилиан Пун, Айви тем одной из бывших жен Чарли Лоу, и Синтии И, выросшие по соседству с домом Дороти Той, а также многих других артистов». Мы встретились в отеле Уитком в Сан-Франциско, где расположена постоянная выставка, посвященная запретному городу. Ральф Ли, менеджер отеля, любезно угощал нас чаем и пирожными, а Чак Джи рассказывал умопомрачительные истории о неприятностях с костюмами во время выступлений и о прочих случайностях. Я также хочу поблагодарить тех, кто помог мне в работе над книгой. Фила Чу, давшего историческую справку о Чайна-тауне в Сан-Франциско. Флоренс Хелзел, рассказавший об острове сокровищ и жизни в Сан-Франциско во времена Второй мировой войны. Дебору Киршман, устроившую мне экскурсию по Сан-Франциско. Она рассказала об архитектуре города и познакомила меня со своей мамой Мейлинг Мур, Карен и Берни Ванс из исторического общества «Плейн-Сити» поделились воспоминаниями о своем городке. «Пожалуйста, простите мне неприятных персонажей, которых я поселила в вашем городе. Я бы не смогла передать детали жизни ночных клубов, если бы не пообщалась с артистами и не собрала материал о прошлом. Все описанные здесь места реальны, за исключением клуба «Эйд» в Норфолке». Основа была взята у Артура Донга из его документального очерка 1989 года о запретном городе. Он разыскал фрагменты старых фильмов, а потом сам снял Ноэль Той, китайскую Салли Рен, как раз когда она произносила знаменитую фразу про кукурузу с початка. Он был очень проницателен и вдумчив, присылал мне на электронную почту карту ВИН, фотографии и анекдоты, которые приходились как нельзя кстати. Музыкальный журналист Бэн Фонг Торрес поделился со мной впечатлениями о времени, проведенном с Ларри Чингом, и о том, как они записывали первый и единственный альбом певца под названием «До конца времен». Я в неоплатном долгу перед Эдди Вонгом. Он предоставил мне стенограммы своих интервью с артистами запретного города, сделанное в 1981-1982 годах. Тина Робинс опросила две дюжины человек, чтобы собрать материал о неуловимой атмосфере запретного города. Также я нашла интервью с Мэри Том, от Том и Дороти Той. Тем из вас, кто пожелает посмотреть на этих артистов в расцвете их карьеры, я позволю себе порекомендовать записи Дэвида Уэллса на Ютубе и его сайт softfilm.blogpost.com. Музей китайцев в Америке оказался источником бесценной информации. Элис Монг, в то время исполнительный директор, и Юма, архивный библиотекарь, предоставили мне доступ к данным, собранным для выставки 2002 года, названной «Буду петь и танцевать», «Китайские американцы в эру ночных клубов», куда входило собрание колонок Ли Мортимера. Описание костюмов и главных уборов – Видео, статьи, фотографии, блокноты Джейдин Вонг, которые оказались неоценимыми для создания атмосферы повседневной жизни в китайском рагу. Интервью того времени со звездами сцены, размышления Олтера Уинчела и официальные версии убийства танцовщицы Миди Такаока, что стало основой для описания смерти Иды. Музей также предоставил стенограммы рассказов 14 американских артистов китайского происхождения и жителей Нью-Йоркского Чайна-тауна, касавшихся клуба «Китайские куколки». Сью Ли, исполнительный директор Китайского исторического сообщества Америки, открыла для меня эти архивы, позволив полюбоваться на коллекцию ночных клубов «Кубла Хан», костюмы официанток запретного города и на старые выпуски «Chinese Digest», как и на другие материалы по Чарли Лоу и запретному городу. Мне также помогли многие другие люди. Бен Шон предоставил фотографии Плейн-Сити, сделанные в 1938 году, что позволило мне оказаться на улицах родного города Грейс. Сведениям об острове Сокровищ я обязана Патриции Карпентер и Полу Тоту, ярмарка Сан-Франциско, Джеку Джеймсу и Эрли Вонард Уэллеру, остров Сокровищ, волшебный город 1939-1940 годы, Джейсону Пайпу, изображение острова Сокровищ Сан-Франциско и Ричарду Рейнхарту, остров Сокровищ 1930-1940 годы. Официальный сайт «Острова сокровищ» выставка в старом административном здании тоже оказались очень полезными. В описании деталей одежды и театральных костюмов я опиралась на работы Джоан Нин, Джонатана Уолфорда и Дорин Ярвуд. За общую информацию о ночных клубах, танцах, танцорах и Чайна-тауне в Сан-Франциско благодарю Реймонда Чанга, который прислал мне первый набросок своей статьи «О Кубла Хан», Глорию Хэюнг Чанг, «Сироты и войны», Лоррейн Донг, «Наследие запретного города», Эми Дорман, «Искусство старения», Сан санкван «Артистическая география Азиатской Америки», Хим Марк Лая, «Автобиография историка-американца китайского происхождения», Энтони ули «Изображая Чайна Таун», Дугал О Ли «Плейбой восточного мира», Харли Спиллер, «Поздняя ночь в логове льва», Расти Франко, Чичетко, Сьюзен Вагонер, Ночи в ночных клубах, Леон Гагор Юна, Чайна Таун изнутри и снаружи и Джуди Юнг, Свободные ноги и виды Америки, Чайна Таун в Сан-Франциско. описание китайско-японской Второй мировой войн основаны на следующих исторических трудах. Нанкинская резня, Хонды, Кацуичи, Изнасилование Нанкина, арис Чанг, Долг и честь Марджори Ли, эссе в сборнике «Тыл во время войны» под редакцией Кеннета Пола Убрайена и Лин Хадсон Парсенс и потрясающих, хоть и предвзятых, статьях в изданиях Life и Time. Виртуальный музей Сан-Франциско предоставил крайне полезную информацию касательно событий в заливе во время войны. «Я выросла на рассказах о лагерях для интернированных, которые слышала от друзей и родных, и хочу поблагодарить Джанет Дайджугу, Фумии Хаяши, Сизу Ияма и Масару Кавагаичи за удивительные рассказы о жизни в лагере Тапас. Эти истории можно найти на сайте Telling Stories. Я давняя поклонница мемуаров Киоко Мори «Вежливая ложь», где она напишет о различиях между японской и американской культурами. Писательница Наоми Хирохара дала мне крайне полезные советы относительно японских слов и фраз. Мне также помог документальный фильм о Джеке Су «Вы не знаете Джека». Это история еще одного артиста, пережившего тяжелые времена. Несколько слов о Бобе Лумисе, моем давнишнем редакторе, который сейчас ушел на покой. Боб проводил много времени в Плейн сити когда был еще совсем мальчиком, и это он рассказал мне об этом месте множество самых разных историй. Боб также был летчиком, который во время войны наведывался в Лос-Анджелес и его многочисленные ночные клубы. Я внимательно изучила его историю военно-воздушных сил США и задала ему множество вопросов о процессе обучения и о самолетах. Помимо этой информации, я искренне признательна ему за дружбу, щедрость и поддержку, которую он оказывал мне все эти годы. Без него я бы не стала писательницей. Все это подводит меня к рассказу о людях, без которых мои слова оставались бы бессмысленным сотрясением воздуха. О моем агенте Сандре Диджикста и ее находчивых и трудолюбивых коллегах, которые были безоговорочно честны, заботливы и сострадательны. О моих вдумчивых, кропотливых и внимательных редакторах сьюзан Камил и Каре Сезар – Я благодарна Джине Центрелло и всем остальным в Рэндом Хаус, Бенджамину Дрейеру, Винсенту ласкала Барбари Филун, Марии Бреккель, Селли Марвин, Лоре Голдин и многим другим за веру в меня, поддержку и разнообразную помощь. Также я хочу поблагодарить Николь Бруно и Мари Лемус за усердный труд и вдумчивость. Моя свекровь Эллин Кендал рассказала мне много интересного о том, как одевались во время Второй мировой войны. Моя мать Кэролайн Ци и сестра Клара Стурок прочитали рукописи дали советы. И, наконец, ничто из этого не имело бы значения, если бы не мой муж Ричард Кэндалл, мои сыновья Александр и Кристофер и моя невестка Элизабет. Спасибо вам. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель. 2019 года звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.